Он мысленно уговорил себя дождаться ночи, вывести Кудьяра подальше за пределы базы и там сделать то, что он обязан был сделать с врагом. пражный порыскал по траве вокруг шайбы, тихо возвал молчуна, хотя это было совершенно напрасно, и чуть не наступил на Бандершу, лежащую в траве. И тут же вспомнил, что Поджаров дал ей наркотик. Двойную норму могла и умереть от передозировки. Он склонился, смахнул с лица густоносевших, сосущих кровь комаров, почувствовал живое тепло и будто маску снял. Непохожая на себя Надежда Львовна безмятежно спала, несмотря на рой гнуса. Наркоманов Ражный повидал за службу в Таджикистане, и что такое ломка после усиленной дозы знал. Это же спала как дитя, и щечки розовые, и на лице полное умиротворение. Он с трудом растряс, расстолкал ее, нахлопал по щекам. Бандыш открыла глаза, огляделась. — Где я? — Почему здесь? — Это я хотел спросить. — Да, вспомнила. Меле нашлась с ищут. А ваши все уехали, так что давай и ты. — Странно. Так не бывает. Жуткие боли до да потери сознания. Должна быть ломка, но так легко она вскочила на ноги. Как после дозы. Нет, даже лучше. Свежий воздух. Уходя, бросил ражный. Да вы не знаете, что это такое. Бандаша увязала следом. Даже не помню, как здесь оказалось. Изорвала куртку. Сумеречное состояние такое. Нет, правда, вы что-то вкололи? Я бы тебе вколол. Хотя нет, вспомнила. Ангел. Ко мне подходил волк. Так волк или ангел? Нет. Настоящий волк. Она вдруг. Стало словно зачарованный, но будто ангел. Почему люди считают, что ангелы всегда в образе мальчика, непорочного дитяти? Они бывают всякие, и ко мне спустился в виде молодого волка. Ражный заметил Карпенко и Огушкова у столобредущих от ворот базы, тех, что были отправлены на смолзавод за Кудьяром. Бандерша побежала к ним навстречу. — Где? Вы нашли Милю? эти игиряа не могли ничего знать о пропаже девицы но от чего то переглянулись и оставили полураздетую женщину из ответа старший карпенко скинул рюкзачишка бросил на него карабин сел и начал отдирать от резиновой резиновые споги. нету куди яра на смолзаводе не сразу сказал Огошков. куда то перебрался Смени логово плохо искали Буркнул Ражный, заметив, что физиономия Огошкова уж очень характерно рассрапана. Три глубоких разъеденных уже потом следа и четвертый, слабый, пунктирный. «Где вас носило чуть ли не сутки?» Курюка большого нарезали, потом в засаде сидели». Недовольно блеснул глазами старший егерь. «Думали, утром или днем придет. Он же как волк, по ночам рыскает». «Девицу в лесу не встречали». «Девицу!» — пробухтел Огошков. То кудяяра надо, то девицу. Ражный слишком хорошо знал этих мужиков, чтобы не заметить лукавство Они либо видели ее, либо что-то не слышали. Никаких девиц мы не встречали, ответил Карпенко, блаженно вытягивая и ноги. Ты сказал, кудеяр ловить. Бандерша не встревала, молча выслушала и, придерживая на себе лохмотья, удалилась в гостиницу. Егеря поняли, что сейчас будет настоящий спрос. И расстражились. «Где встретили?» Выдержав напряженную паузу, будто между делом поинтересовался Ражный и поймал взгляд старшего егеря. Тот промолчал, отвернувшись, а его напарник Огошко все-таки попытался вывернуться. «Да нигде не встречали! Откуда? Километров полстана молотили. «А кто у тебя наружу расписался?» Корпенко наконец сообразил, что дело серьезное, Перед президентом лучше говорить правду. Извини, Сергеевич, покаялся. В сорок втором квартале, видели, недалеко от солнцо. Ну, давай, давай, поторопил ражный, не стесняйся. Это ж после обеда. Обратно идем, слышим, стрельба, вроде где-то у мельницы. Крюка нарезали, хотели завернуть, глянуть, кто балуется. Старший опасливо зыркнул из-под лобья. — Смотрим, девка по идет. Из этих, из проституток, которые с черным пояском на шее, тонула которое. Нам же тут, кроме водки, ничего не отломилось. А хочется попробовать настоящую московскую. Попробовали? Да не что ты, Сергеевич, не дала? Как кошка? Отпустили. Если она заявит попытку изнасилования. Я вас прикрывать не буду, заявил он, чувствуя крайнюю неприязнь к егерям. Мотайте срок, идиоты. Это жестокость к рабам. Была ему сейчас полезной. И он считал так, пока не перестал обманывать себя, что решительность продиктована совершенно другой причиной. Эти жлобы посмели тронуть девицу, которая нравилась ему. А замкнулся, отвел глаза в сторону, и по лицу его побежала жесткая серость решительности. Ражный поднял с земли карабины, повесил на свое плечо. С базы не уходить. сидеть и ждите своей участи. Он вернулся к дому и на крыльце неожиданно увидел Молчуна. Волчонок лежал, широко открыв пасть и вывалив язык, отпыхивался. Коснувшись рукой за грифкой, он обнаружил на звереныши своеобразный ошейник, уже знакомую черную бархатную ленту, застегнутую под горлом. — Где ж ты нашел ее? Молчун склонил голову, вслушался, затем потупился, будто прощения не просил. — Ладно, и иди. — сказал Ражный, будто с человеком разговаривал. — И никогда не трогай людей, никогда, иначе придется пристрелить тебя. Ты же зверь, хоть и не жил со зверями. Понимаешь, ты мне не нужен. Он еще ниже опустил голову и отвернулся, как наблудивший, виноватый, но все еще дерзкий подросток. Ражный примирительно потрепал его за холку. — Не знаю, что с тобой делать. — Знаешь что? — Сведи меня к ней. — Он вот снял бархатную ленту с его шеи. — Покажи, где она. Звереныш осторожно взял зубами и вытащил ленту у него из руки, отнял то, что было подарено ему. — Пошли, — вожак, встал. «Веди — Веди. Молчун крепче закусил ленту и, спрыгнув с крыльца, потрусил калитки, выводящие на реку. Вырос он быстро и теперь больше напоминал неприбыловая сигалетка — а молодого переярка, только худоват был, с тонкой шеей и большой головой и двигался, вихляющийся подростковой походкой. Повел он не по старой дороге и не в сорок второй квартал, в обратную сторону, в брошенную деревню, где весной была охота с поляками. Едва забежав в лес, ударил крупной рысью и, ражной, сняв куртку и, обвязавшись ею, помчался со спринтерской скоростью. Через полтора часа гонки по зарастающему проселку, молчун выскочил на поляну, где догнивали дома без крыш, скотники, сараи, телеграфные столбы. Он перескочил наискось этот печальный пейзаж, и на самом краю, среди сохнущей крапивы и бурьяна, вдруг нырнул в подпольную яму, и услышал оживленный женский голос. Еще через мгновение волк выскочил назад, покрутился на месте и демонстративно отошел в сторону. Ражный спустился в яму. Девица вскочила с травяной подстилки, шагнула назад и уперлась спиной в торчащие землебремны. — Не бойся, я ничего не сделаю дурного, — предупредил он, — не за этим искал. Бинта на укушенном запястье не было, впрочем, как и свежие раны. — А зачем еще? Даже волкам нельзя верить. Он еще не волк, щенок, и он не выдавал тебя. Почему ж привел? Она озиралась, то ли рассчитывая убежать, то ли высматривая молчуна. Потому что я захотел. Да, вы же хозяин. Я не хозяин. Вожак стаи. Это все равно. Это не все равно. Впрочем, ладно, для тебя все равно. Пошли. Тебя ищет начальница. Он протянул руку. Ну пойдем. Какая начальница? Надежда Львовна мили неожиданно сникла. Опустились плечи. «Это моя сестра, родная сестра. Ражно хотел выругаться, но вместо этого сел и спросил, показывая запястье своей руки. А где это?» «Зажило». Волк пришел и вылечил. Залезал, даже следа не осталось. В ее голосе послышалось осторожное расположение. Тогда я повязал ему ленточку. Он помолчал, не зная, как закрепить это призрачное доверие, вспомнила гирях, разинувших рот на московскую путану. Этих мужиков я накажу, пообещал. Очень серьезно накажу. Тех, которые утром тебя встретили в лесу. А что толку? Миля, дернула плечиками. Еще хуже будет. Встретят второй раз, убьют. Не наказывай их, не надо. Хорошо. Ну что, пойдем? Я никуда из леса не пойду. — хотела определённо и резко заявить она. — Никогда. Но всё-таки прозвучала снотка каприза. — Ты можешь сколько угодно обижаться на сестру, но при чём здесь я? Я что, заказывал тебя или кого-то просил, чтобы привезли? Вы? Да вы самый страшный человек во всей этой истории. Вы не заказывали. К вам привезут без заказа, чтобы угодить, зная ваши нравы. Вы же вожак стаи.